Глава пятьдесят третья. Акт первый. Арина. Как ваше самочувствие, Арина? Наши зрители так долго ждали, когда снова смогут увидеть удивительную девушку, пришедшую к нам из прошлого. Едва вы успели оправиться от долгой болезни, как объявили об окончании отбора. Кто же они, те счастливчики, что вошли в вашу с доктором Персом семью? – спросил тот самый ультрамодный оператор, пока я изо всех сил изображала восторженную дурочку. Стараясь не щуриться от яркого света софитов. Так много вопросов. Признаться честно, я немного растеряна и не знаю, на какой ответить в первую очередь. Скромно опустив глазки, сказала я, играя смущение. Все мужчины Нового Морса очень переживали о вашем здоровье. Скажите, что за недуг лишил нас вашего общества на столь длительный срок? И как ваш супруг, доктор медицинских наук Шот Пирс, допустил подобное? Уточнял Шелмен. Можно мне признаться честно, спросила я теребя краешек короткой юбки. Этот жест я дольше всего репетировала, стоя перед большим зеркалом в поместье Дейла. Красивое бирюзовое платье с открытыми плечами сверху обтягивало меня подобно второй коже, а от талии переходило в летящую юбку длиной до середины бедра. Когда я невинно сминала яркую ткань, бедро оголялось всего на несколько сантиметров. но при этом жест выглядел вполне эротично успешно отвлекая мужчин от тёмных мыслей проверено на моих мужьях конечно мы именно этого и ждём поведайте нам что же случилось с надеждой нашей колонии поинтересовался ведущий не поднимая глаз выше моей талии я сбежала не могла больше выносить эту пытку схлипнула я поднимая глаза к самому яркому фонарику специально летевшему не подалёку по указанию Карвера. От излишней яркого света мои чувствительные глаза быстро наполнились влагой, из-за чего картинка перед глазами немного поплыла, но, полагаю, что нужного эффекта я добилась, услышав сдавленный возглас оператора и тревожный ропот массовки. Что же случилось? Кто посмел вас обидеть? спросил оператор, пока я часто моргала, роняя слёзы. Ох, нет. Что вы? Наоборот, все были ко мне так добры, столько заботы. Все мужчины, подобранные в качестве кандидатов, такие совершенные. Я, я просто не могу так. Как отказаться от кого-то, когда они одинаково хороши? Но основная проблема даже не в этом. Понимаете, они всегда рядом, нежат меня, балуют, утешают. Разве не в этом заключается любовь? Схлипывала я, размазывая влагу по лицу. Благо макияж был рассчитан на такие издевательства. Успокойтесь, Арина. Наши сердца не выдержат ваших слез. Объясните, а ком вы? – уточнил ведущий, пытаясь разобраться в моем словесном потоке. Мои мужчины. Вы называете их помощниками, но ведь Сеймурам не просто облегчают мне быт, а дарят себе безостатка. Ведь в этом и есть суть брака – отдавать себя мужьям и получать взамен их сердца, а мне говорят, что нельзя принять их. Почему? Я запуталась. Вы ждёте, чтобы я выбрала супругов, но тут же запрещаете мне любить. Мой голос понизился до хриплого трагического шёпота. Но «Ну разве можно себя так изводить, Арина? Уверен, наместник и совет войдут в ваше положение. Мы все понимаем, насколько непросто вам привыкнуть к реалиям нового мира и изменить свою мораль и воспитание. Что вы скажете, мистер Карвер? Оператор обратился к Дейло. Я, как и все мужчины нового Марса, просто не могу спокойно видеть мучения этой чудесной девушки. В конце концов, закон не ограничивает женщин в выборе, за исключением случаев, когда возможно кровосмешение из-за наших особенностей. Арина может связать свою судьбу с любым, к кому лежит её сердце, проникновенно произнёс мой политик, бросая на меня яркий взгляд. Правда? Значит, я могу принять тех В кого влюбилась за время своего побега? восторженно спросила я. Разумеется, ответил Дел, нежно вытирая слёзы с моих щёк. Кстати, наместник, как так вышло, что нам объявили о болезни Арины, а на самом деле она сбежала? Вы скрывали исчезновение девушки? поинтересовался оператор, пока я бросилась обнимать и целовать Сейма и Рама. Что вы такое говорите? Неужели вы полагаете, что кто-нибудь допустил бы реальный побег нашей Надежды. Ко мне обратился доктор Пирс. Он очень переживал за свою эмоциональную супругу, ведь Арина реально была на грани нервного срыва. Я проконсультировался с министром Тенсом. Ведь всем известно, что депрессия это опасная болезнь, особенно для женщин. Уильям порекомендовал девушке отдых, поэтому было решено поиграть ей в стремлении сбежать от проблем. Невозмутимо врал Дейл. Удивительная история. Я, как и все наши зрители, просто сгораю от любопытства. Где же была Арина? Почему она объявила об окончании отбора? Кто, кроме доктора Пирса и этих двоих счастливчиков, станет мужьями девушки? Ведь были заявлены пять мужей разных линий, а один из бывших помощников принадлежит к генной серии старшего супруга. Сколько вопросов! Просто сиял от получившегося репортажа ведущий. И вы получите на них ответы, но позже. Вы же понимаете, орени не нельзя преутомляться. Пусть наша надежда немного успокоится, придет в себя, и в обед мы снова встретимся, чтобы прояснить все спорные моменты, сказал Карвер. Давай понять, что конференция подошла к концу. Погасли софиты и улетели камеры, а я облегченно вздохнула, расслабляясь в объятиях Рама. Ты умница, безупречно сыграла. Похвалил меня блондин, целуя в губы. "Думаю, что после твоего выступления многие наши коллеги обретут новый статус. Президент Донильс довольный сэйм. Ты была восхитительна, малышка. Первый тайм нами выигран, но впереди решающая битва". Поцеловал меня Дэл, не обращая внимания на шум десятка сообщений своего коммуникатора. "Мне нужно всё подготовить. Отдохни немного", сказал муж, прежде чем уйти. Поедем, через час прилетят Айкалин. Карвер амбиشل, что это будет весело, шепнул мне Сейм, утягивая в сторону кафетерия. А я улыбалась, пытаясь сдержать дрожь нервного возбуждения. Скоро моя семья будет в сборе, и больше не придётся прятаться от мира.